Играли свадьбу в Малиновке, а надо было готовиться к хождению по мукам. Долгое время был уверен в безусловной правоте, сказанного Гегелем. История повторяется дважды, первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Что могли бы значить для нас эти чеканные слова? Что раньше, в прежние времена, случались огромные трагедии, Огромные события, например, воссоединение Украины с Россией, или, скажем, наша гражданская война, или тем более отечественная. А при нынешнем повторе прежних событий все это обратилось в пародию. С одной стороны, какие-то ополченцы, которые изображают из себя то ли партизан Ковпака, то ли отряда Махно, то ли сечевиков Богдана Хмельницкого, С другой стороны, вполне себе приличные европейские украинцы, а не всякие там позорные петлюровцы. Но фарс же. Увы, все оказалось куда страшней, чем фарс. Украинский вопрос, гражданская война одной части Украины с другой всякий раз воспроизводится именно как трагедия. В 1647 в 1667 годах две части Украины воевали друг против друга. Одни за русский выбор, другие за, так сказать, европейский. И это было трагедией. В 1917-1922 годах трагедия, казалось бы, начиналась как фарс, о чем мы все читали у Михаила Булгакова или, скажем, у Паустовского, Но фарс снова обернулся кровопролитием и ужасом. В 1939-1947 годах трагедия еще раз была воспроизведена, достигнув новых стадий кошмара. Весело обыграв традиционный малороссийский балаган в оперетте «Свадьба в Малиновке», советская власть решила, что вернула эту историю к фарсу навсегда — Но сегодня украинский вопрос снова, в который раз, имеет все признаки трагедии. Не обернулась фарсом поддержка украинства шляхтой. Она и в наши дни конкретна, действенна, и Андрей вновь бежит к своей польке. Нынешние поляки вполне похожи на самих себя 400-летней давности. Они снова готовы с преданными им хохлами идти на Москву, как в начале XVII века. Не обернулась фарсом поддержка украинства Европой и немцами. Она действенна как в 1918 году, и нынешние немцы вполне себе немцы, не поистерлись, не поистратились. С немцами столетней давности вполне схожи. Остается лишь надеяться, что до немцев образца 1933 года дело в этот раз не дойдет. И нынешние самостийные малоросы нисколько не уступают своим предкам, воевавшим за шляхту и против Хмельницкого, за Мазепу и против Петровского воинства, за Петлюру и против Червоного казачества, Щорса, Котовского. В двадцать веке мы снова переместились в режим беды и муки.